Ара дернул за шнур мотора, и они пошли к катеру. Лежа на дне шлюпки, Томас Хадсон чувствовал гранаты у своих ног и тяжесть автомата на груди. Он обнял его и побоюкал, и Ара засмеялся и, нагнувшись к нему, сказал «Неподходящая это жизнь для хороших деток».